Судьба улыбнулась Ивану Алексеевичу. Десятилетний царевич искренно и горячо полюбил своего семнадцатилетнего гоф-юнкера, такого веселого, такого симпатичного, умевшего так хорошо забавлять его. Царевич до того привязался к своему новому другу, что не мог расстаться с ним ни день, ни на один час». Когда по болезни Иван Алексеевич не являлся в апартамент царевича, тот приказывал переносить в комнату гоф-юнкера свои занятия, свои игрушки и даже свою постель. Положение царевича при бабушке, хотя и не родной, сразу улучшилось. При жизни деда на царевича никто не обращал никакого внимания, за воспитанием никто не следил. Дед не хотел удостоверяться лично в познаниях внука, даже не исполнил просьбы о том воспитателей, хваливших способности и любознательность ребенка. Все знали тайные желания деда передать престол детям любезной Катеринушки. Все умышленно и неумышленно забывали о ребенке. Со своей стороны и ребенок не любил, И боялся сурового, никогда не ласкавшего его деда, так беспощадно сгубившего своего сына, а его отца, о трагической смерти которого услужливые люди успели ему передать под великим секретом. Под влиянием этих рассказов ребенок рано познакомился с мучительным желанием мести, но так как детское сердце не может питаться одним злобным чувством и не может обойтись без любви, то царевич с еще большей силой привязался к своему другу, Гоф-юнкеру. Иван Алексеевич едва ли не первый выказал царевичу и чувство личной привязанности и преданность будущему наследнику престола. Он едва ли не первый опустился перед ребенком на колени, как перед будущим государем. К счастью для царевича, Екатерина, любившая своих дочерей не до ослепления, ясно понимала их положение. Сама обязанная престолом, несмотря на свое коронование покойным мужем-государем, единственной энергией нескольких решительных и влиятельных лиц, она понимала невозможность передать престол дочерям, у дел которых за мужество за каким-нибудь иностранным принцем, а не самодержавство в России, где искренне привыкли к преемственности самодержавной власти по мужской линии. Она понимала, что после смерти ее русские всех партий и всех убеждений сойдутся в одной мысли о законности наследства сына царевича Алексея Петровича. И к чести ее она не возненавидела этого ребенка. Не постаралась оттереть его, а, напротив, приблизила и полюбила, насколько могла полюбить. Вслед за государыней признал права ребенка и нерушимый статуй — светлейший князь Меньшиков.